Вечером 18 декабря Эльза уже затемно пробралась сквозь околицию изгородь и всю ночь провела в моей палатке на полу возле кровати. Это было не совсем обычно, и я решила, что подходит её срок. На следующий день она вместе со мной и Джорджем пошла на прогулку. По всему было видно, что ей тяжело. Она то и дело присаживалась, чтобы отдышаться. Тогда мы повернули обратно и направились домой стараясь идти помедленнее. Вдруг Эльса свернула в буш и двинулась к большим скалам. Ночью ревица не вернулась, а утром мы услышали, как она тихонько зовет нас. Может быть, уже родила? Мы пошли по ее следам, но в высокой траве у самой беды потеряли его. Долго мы искали Эльсу, однако гряда достаточно велика, около полутора километра в длину, и нам не удалось ее найти. Позднее мы снова вышли из лагеря, и на этот раз разглядели Эльсу в бинокль. Она стояла на больших скалах, и по всему было видно, что еще не разродилась. Мы поднялись на гряду. Эльса лежала у огромного камня, который прикрывает глубокую расщелину в скале. Маленькая зеленая лужайка, невысокое деревце, место уютное. Эльса давно его облюбовала. Что ж тут будет отличное детское, ведь Ращелин образует надежно защищенное сухое убежище. Мы не стали навязывать Эльсе свое общество, но она сама подошла к нам. Было видно, что передвигается она с большим трудом и страдает от боли. Эльса нежно приветствовала нас, хотя, судя по капелькам крови, у нее уже начались схватки. Потом она... Прошла к македа и то-то, которые стояли поодаль, потерлась головой об их ноги и села. Я хотела подойти к ней, но она встала, отступила к краю скалы и остановилась там, глядя в другую сторону, словно нарочно выбрала это опасное место, чтобы никто не пошел за ней. Несколько раз она возвращалась ко мне, терлась головой и мою голову, И наконец, решительно направилась к тому месту, где мы застали её в самом начале. Всё ясно, она просит оставить её в покое. Мы ушли и около получаса наблюдали за ней в бинокли. Эльса каталась по земле, облизывала себя меуколо, а затем осторожно спустилась по скале и исчезла в кустах. Мы ничем не могли ей помочь, поэтому решили возвратиться в лагерь. Когда стемнело, до нас донесся голос ее супруга, но ему никто не ответил. Я почти всю ночь не спала, думала об Эльсе, а тут еще под утро полил дождь, хоть бы с коней рассвело. С раннего утра мы с Джорджем отправились в путь, шли сначала по следу льва. Он приходил к самому лагерю, волок козу, которая Эльса не касалась уже дня три, и съела ее в буши а после этого направился к Гридио, примерно туда, где мы накануне видели Эльфа. Как нам поступить? Излишнее любопытство могло бы оказаться роковым для львят. Львица в неволе иногда пожирает своих детенышей, если их потревожит сразу после родов. И ведь не исключено, что отец ходит где-то по близости. Мы решили прекратить поиски. Друж отправился на охоту и подстрелил для Эльсы и её супруга крупного вадиного козла. А я тем временем поднялась на большую скалу и просидела там около часа, ловя звуки, которые позволили бы угадать, где Эльса. Но ничего не было слышно. Наконец я не выдержала и стала звать её. Никакого ответа. Уж не погибла ли она? Может быть, следы её приведут нас к ней. Мы изобновили поиски. Отпечатки лад пили к сухому руслу по соседству с грядой. Здесь мы оставили антилеку, рассчитывая, что лев придет за нее и тем самым поможет нам выследить Эльсу. Ночью его рычание доносилось издалека, поэтому мы очень удивились, найдя утром его следы у сам в лагере. Лежавшую здесь козлятину, Лер не тронул, зато отыскал антилопу, которую мы оставили для него у гряды, и протащил ее почти с километра через овраги, острые камни, густой кустарник. Мы не стали мешать ему, и снова отправились искать следы Эльсы. Все было напрасно. Тогда мы вернулись в лагерь, чтобы позавтракать, и вскоре рассмотрели в бинокль стаю грифов на деревьях в том месте, где, как мы думали, не было. Лев закусывал антилопы. Предполагая, что он уже насытился, мы пошли туда. Гривы сидели на каждом дереве, каждом кусте, не сводя глаз с туши, лежавшей посреди сухого русла. Вниз они не спускались. Видимо, лев был неподалёку и караулил свою добычу. Странно, антилопа как будто не тронута. Но ведь это где-нибудь здесь поблизости, и Учитель Супут тащил этот тяжёлый груз для неё.